И твой отец не вернулся из города. Пеппо уже ночью, не дожидаясь утра, пошёл в полицию, и там ему сообщили, что в глубокой канаве был найден мёртвым мужчина. Сверху на нём лежал мопед. Это был Андре. Та холодильная камера, которую он крепил к своему мопеду, оказалась слишком тяжёлой. От этой тяжести мопед накренило в одну сторону, а в такую плохую погоду Андре просто не справился с управлением. Я...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 хотя я и настаивала, и просила, и умоляла ради сохранения детяти. Ты родилась на месяц раньше срока, и хотя, поверь мне, я сделала всё возможное, чтобы помочь твоей матери, я оказалась бессильна. У неё открылось кровотечение, которое я и Ризо не смогла остановить. Пеппе вызвал скорую помощь, но и врачи тоже не справились. Асидора умерла на следующий день после твоего появления на свет. «Понятно», — тихо обронила я.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 А потом я стала Тинги, Такое ласковое прозвище в честь одного литературного героя-ёжика. Кажется, я сама впервые задумалась над этим странным совпадением, если только это совпадение. А вообще-то моё полное имя — Тайгета. Да, твой отец сказал нам, что назовёт тебя в честь одной из семи сестёр созвездия Плеяды. Я... Он нашёл остальных девочек? Только одну.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 Я махнула рукой в сторону окна. жаркое мартовское солнце уже успело растопить мороз на оконных рамах. Наверняка Чарли тоже одобрил бы моё желание глотнуть немного свежего воздуха после стольких дней в заперти. «Ой, даже не знаю, что сказать», — вздохнула в ответ Ма. «Во-первых, на улице ещё холодно, и велик риск, что ты можешь подцепить простуду. А во-вторых, потом ведь тебе придётся подниматься по лестнице к себе в спальню». «Ну хорошо», — сдалась я.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 «Ты всерьёз планируешь поездку в Лондон, а потом, возможно, и в Малави?» Ма не добро сузила глаза. «Тигги, что происходит? Я ничего не понимаю». «Ничего не происходит, Ма. Давай и поговорим об этом после. Лучше расскажи мне о Майе. Ма, поняв намёк правильно, тотчас же переключилась на разговор о Майе. «Ой, с ней всё в полном порядке. Как здорово, что она, наконец, обрела своё счастье. Надеюсь, свадьба уже не за горами».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 Конечно, трудно, Теге. Ещё как трудно. Нам всем сейчас приходится трудно. Без твоего отца дом потерял свою душу. Я впервые за всю свою жизнь я увидела Клавдию на грани слёз. И хотя мои отношения с нашей экономкой были гораздо более тесными и доверительными, чем у других моих сестёр, ещё никогда я не видела её в таком эмоциональном состоянии. Хотелось бы, чтобы всё сложилось по-другому. Бросила она и жестом указала мне на стул.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 Я сняла ещё один ряд бутылок с нижней полки и увидела в стене небольшую замочную скважину. Сердце моё затрепетало от волнения, когда я достала ключ от лифта и попыталась вставить его в скважину. Ключ вошёл идеально. Я услышала, как он повернулся с негромким металлическим щелчком. Тогда я взялась за щеколду и стала дёргать её в разные стороны. Вперёд, назад, в сторону, как я это проделывала с дверью в панели наверху.